Нужен транквилизатор, и он под рукой С наклейками Портвейн, Рубин, Старорусская, Экстра. И в итоге сколько их оказывается тут, в больнице, И как они потом, осознав себя, хотят снова на волю. Митя вдруг встрепенулся. Он увидел желтеющую тундру, голубое небо, а в нем журавлиный клин. И этот клин летит напористо и стройно. Он торопится, потому что сзади нагоняет его черная туча пурги. Но зритель видит не столько клин, «Сколько одного журавля!» Этот журавль ближе к зрителю. Неизвестно, почему он отстал, но он очень спешит догнать караван, пристроиться крыло в крыло, потому что в караване лететь легче, потому что, рассказывал Мите один приятель, с крыльев срываются вихри, И летящий сзади журавль старается попасть в этот вихрик грудью. Струя сорвавшегося с крыла воздуха поддерживает следующего, а с крыла того, летящего за ним. И так далее до самого последнего. Трудней всего первому. Он грудью прокладывает путь. Вот почему вожаки выходят опытные и сильные птицы. Понятно также, почему так тяжело лететь одинокому журавлю. Ах, как он старался догнать караван! Как нужны были отставшему вихре подпорки сотоварищи, Иначе не успеть, не уйти от черной пурговой тучи одному. Митя так отчетливо видел картину, что нарисовал ее фломастерами на листе ватмана одним махом, будто с натуры. Жаль, что под рукой оказались только фломастеры. Ему не нравились их чересчур четкие линии. Чуть добавил коричневого, зеленого, крапинки красного. Бегло обозначил небо синим, только облака. А главное внимание — черная клубящиеся тучи вверху, в левом крае рисунка. И чтобы ветер был понятен, и от ветра белые барашки на волнах, Волны и впрямь в эту пору синие, а журавлей пришлось рисовать сине-черными. Митя чуть не до крови закусил губу, чувствовал отчанье отставшего журавля, и для него одного все решалось в эти мгновения. Он вытянулся в струнку, А в крыльях собраны все силы без остатка. Как он рвался, этот одинокий журавль! Митя всеми силами хотел помочь птице. Но что он мог? Он только на малую долю передвинул грань, Отделяющую надежду от отчаяния и гибели. Но это могло быть и чистой иллюзией. У него на рисунке расстояние до тучи больше, чем до уходящего вперед каравана. Журавль у Мити на рисунке не летел, не парил, работал. И это у художника получилось. Прошло уже больше месяца, как Митя перешел свой Рубикон, ручеек в долинке неподалеку от больницы. С тех пор впервые он рисовал от души и для души. «Лихо!» — сказал из-за плеча Виталий Ревицкий. «Что именно?» «Все». «Все тебя здесь кричит, и при том благим матом!» Митя хотел сдержать улыбку, показаться этаким тертым и битым, выше похвал и ругательств, но не сумел. Он еще раз окинул рисунок, уже издали, и убедился, получилось» а не маслом. «Посмотрим, Виталий, посмотрим». Ему хотелось, чтобы отставший журавлик догнал свой караван, встал в строй. Митя решил, что в будущей картине он усилит свое желание. Пусть сомнение останется, но ровно настолько, чтобы задуматься о жизни, а не о гибели. Пусть будет тревога, даже отчаяние, но не должно быть безысходности. Сейчас надежда и безысходности на картине почти фифти-фифти, как и в нем самом».